Глава 10. Сильный удар правым мечом, поворот, короткий шаг в бок левый клинок остается неподвижным. Быстрый выпад вперед, еще один переход с одновременным отвлекающим взмахом обоими клинками в разные стороны. Снова перемещение, на этот раз резким рывком вправо. Меч Дверга перехватил воображаемый удар противника, от хасар вошел ему под мышку, достигая сердца, тем самым мгновенно убивая. Отступление назад, пинок правой ногой, чтобы отбросить труп подальше, и опять круговое движение по вертикали обоими мечами для отвлечения внимания. Еще одна смена позиции. Важно правильное дыхание. Равномерное, без задержек. Вдох, начало удара, выдох, сам удар. При необходимости вкладывается масса всего тела. Смена стойки мгновенно, задерживаться нельзя, в реальном бою не замирают в картинной позе над телом поверженного врага, иначе смерть. Нужно постоянно двигаться, не задерживаясь ни на секунду. Переход влево, смещение плавное, скользящим шагом. Клинки находятся в разных положениях по вертикали. Левый контролирует нижнюю сферу, правый верхнюю. Блокт хасаром, выпад его братом-близнецом. После роли молниеносно меняются, зачарованный меч начинает атаку, а отворение оружейника Дверга становится защитой. И опять смена позиции. А пушка небольшого лесочка, чуть в стороне от дороги, идеально подходила для тренировки. Солнце недавно зашло в зенит, щедро делясь своими лучами, согревая обнаженную кожу мягким теплом. И не скажешь, что наступила осень. Погода просто замечательная. Чистое голубое небо, почти нет ветра. Я разделся по пояс, оставшись в кожных коричневых штанах и невысоких дорожных сапогах с мягкой подошвой. В какой-то мере так намного приятнее, чем одетый в полный доспех мастера Алима. Иногда хотелось чувствовать себя более свободным. Тело двигалось легко и без напряжения, скорее наслаждаясь, чем испытывая усталость от физических нагрузок. Энергия переполняла, требуя выхода. Очередное изменение стойки, новая связка ударов. Прервавшись, не стал продолжать и закрутил мельницу. Верная защита – одно из самых простейших упражнений для новичков если только не выполняется двумя мечами сразу. Вот тут приходится поднапрячься, чтобы лезвие клинков не сталкивались друг с другом и не мешая продолжать выполнение приема. Вокруг никого. Полное одиночество. Сэр Фердинанд и солдаты уехали 8 дней назад. Обратно в тандарийскую низину, как только получили сообщение от лорда Вардиса. Нет, рыцари и воины не согласились, сразу заявив о желании остаться со мной. Но я настоял на отъезде. В данных условиях задерживать их нечестно. В конце концов, там живут их семьи, родные. Да и клятва верности дана вовсе не мне, а хозяину замка Горлас, главе великого дома Эйнар. Я бы тоже вернулся, но по здравому размышлению от этой идеи пришлось отказаться. Что-то подсказывало, что удивительным образом воскресшему племяннику лорда Вардиса будут не рады. Правда, рано или поздно вскроется, сыновья повелителя долины темных вод определенно не захотят иметь рядом с собой непонятное существо с душой из другого мира. Нельзя утверждать точно, что меня убьют, но отсутствие доверия в подобной ситуации обеспечено. Не хотелось быть каким-то прокаженным изгоем, слышать шепотки за спиной и вообще постоянно ожидать неприятностей от тех, кто вроде бы считается твоим родственником, хоть и формально. Так что нет, побуду один, в данных обстоятельствах так выйдет намного лучше. К тому же, если быть честным, то сейчас я еще не совсем один. Бернард решил остаться, мотивируя это тем, что ему попросту некуда идти. Все тренируетесь, ваша милость. Стоило подумать о наемнике, как он тут же появился, прискакав верхом со стороны луга, уходящего за рощицу тонкоствольных деревьев. А я припас привез. Местные крестьяне с радостью продали еды на целую неделю всего за пяток медных монеток. «Деревня оказалась далеко?» — спросил я. Клинки с шелестом ушли в нож, но оставшись болтаться на поясе. Я однажды пробовал разместить мечи за спиной. Оказалось, данный способ ношения отличается крайним неудобством. Понятия не имею, как герои из многочисленных книг умудрялись быстро выхватывать оружие из такого положения. Для этого необходимы длинные руки, как у гориллы, а лезвие клинков должны быть очень короткими. В общем, не мой вариант, поэтому пришлось довольствоваться классическим способом. И, стоило признать, мне он нравился больше. Да нет, не очень. Можем там остановиться на ночь, если захотите. Местные вполне дружелюбны. Что-то подсказывает, что ты больше думаешь о сочных молодых крестьянках на синовали, а не об удобстве ночлега, с усмешкой сказал я. Бернард не стал спорить, пожав плечами, безмолвно сознаваясь. «Ну да, имелись мыслишки, а что, разве плохо?» Надо признать, после отъезда рыцаря Латников почти в первый же день наемник попробовал изменить стиль общения, перейдя чуть ли не на понебратский тон. Пришлось его образумить и строго напомнить о том, кто есть кто и как стоит вести себя в присутствии благородного лорда. А то, зная эту породу, чуть даже слабину, усядутся на шею, свесят ножки вниз и начнут получать жизни, разглагольствуя о своем богатом жизненном опыте. В бездну такие взаимоотношения. Напыщенным болваном быть не хочу, но и простачком тоже. К чести наемника он четко это осознал и больше не переступал определенных рамок в общении. Я ему не друг и не брат, и тем более не какой-нибудь приятель-собутыльник. А он мне, в свою очередь, не безвольный слуга, беспрекословно выполняющий все приказы. Сейчас мы скорее напоминали двух путешественников воли судьбы, попавшие на одну дорогу. И пока это вроде обоих устраивало, хотя определенные границы все же присутствовали, не без этого. Небольшой костерок развели прямо на опушке. Небрежно брошенные плащи позволили разместиться с относительным комфортом. Я снова оделся в походные шмотки, купленные в Серебряном городе. Практично, удобно, то, что надо в дороге. Овощи, вяленое мясо, слегка холодноватый, эль, колбаса двух сортов, недавно испеченный хлеб, вполне неплохая трапеза. Не деликатес, естественно, зато весьма сытно. Будь на моем месте какой-нибудь распуфыренный аристократ из большого города, он бы обязательно скривился от простоты пищи. Попади я в тело подобного индивида, то, скорее всего, Бернар бы раскрыл от удивления рот, разглядывая, как дворянину плетает за обе щеки так называемую еду простолюдинов. Но, к счастью, прежний Готфрид был настоящим воином, и для него походные условия не были в новинку, так что неприхотливость быту у меня нынешнего в крови. «До Золотой Гавани осталось около пяти дней пути», заметил мой единственный спутник, перед этим сделав внушительный глоток из своего кувшина. «Примерно так», — кивнул я, смачно вгрызаясь в местный аналог помидора. «Как же приятно обедать, имея хороший аппетит. Все кажется намного более вкусным и насыщенным, чем обычно». «Милорд, вы говорили, что Альвы взяли в осаду город. Зачем туда ехать? Не попадем ли в плен? Или что похуже? Длинноухие не слишком жалуют людей?» Мы повернем раньше, возьмем на север. И кстати, ты можешь в любой момент выбрать другой путь и поехать куда угодно. Ты же вроде из Клерво, из городка на юго-востоке королевства Сарна. Так вроде ты представился в нашу первую встречу. Бернард уважительно покачал головой. У вас отличная память, ваша милость. Я действительно оттуда. Сделав глоток из старого кувшина с Элем, я поинтересовался. Сколько тебе лет? 40-45? По виду, где-то так. 42, ваша милость. И что, за эти годы ты не обзавелся с семьей, к которой хотелось бы вернуться?» Наемник слегка скривился, затем все же нехотя ответил. «Семьи нет. Я один в этом мире с самого рождения. Жил на улице, родителей не помню. Сначала промышлял воровством, позже прибился к одному из наемных отрядов. Принеси, подай. Ну и как-то вышло, что такая жизнь оказалась по мне. С тех пор никогда нигде подолгу не задерживался. Максимум несколько месяцев, и то строго из-за контракта. Я никому не привязан, и меня никто и нигде не ждет. Голос Бернарда становился все приглушеннее, под конец перейдя на мрачные интонации. Кажется, наемник только сейчас осознал свое одиночество в этом мире. Слушая его рассказ, меня вдруг осенило. Вот оно, вот что мне нужно. Известия о блокировке стихийными кланами Анклава Теней делали поездку бессмысленной, вследствие чего договор с лордом Вардисом также полностью отменялся. Неожиданная свобода смущала, приводила в замешательство и к тяжелым раздумьям о дальнейших действиях. До этого момента жизнь казалась простой и понятной. Была цель, был какой-никакой план на ближайшие пять лет, были обязанности по поддержанию работы артефактов в вуалей. А теперь? Что делать? Куда ехать? И зачем? Первую ночь после отъезда сэра Фердинанда я попросту не мог заснуть, пытаясь что-нибудь придумать. В голову приходили всякие сумасшедшие идеи, начиная от кругосветного путешествия по всему Фелрону, до попыток изобрести магические порталы в другие миры. Слишком уж внезапно все случилось. Миссия, определяющая ближайшие годы, вдруг испарилась, заменив собой абсолютную пустоту. Последующие дни лучше не стало. Я все думал и думал, прикидывая, планируя, размышляя и строя различные проекты. В конечном итоге пришлось положиться на волю случая и продолжать ехать по старой дороге. И вот сейчас вдруг все стало предельно ясным. Не понимаю, как я до этого не смог додуматься раньше, ведь это так просто. Что нужно любому человеку, независимо от рода его занятий? О чем втайне мечтают даже самые брутальные воины-рыцари? Куда все стремятся попасть после долгих странств и приключений? Ответ достаточно очевиден. Дом. Вот что нужно всем, и без чего не может обойтись ни один нормальный человек. Любому необходимо место, куда можно всегда возвращаться. свое собственное жилище. Ну а там уж и обучение продолжить. Не всегда ведь заниматься этим в пути. К тому же с ним тоже все не так гладко, как хотелось бы. Тут стоило упомянуть, что из 19 экзарс-кристаллов, найденных в подземелье, 4 оказались нерабочими. По крайней мере, никакого отклика от них не приходило. Из остальных 15 11 касались военных навыков в обращении с различным оружием. Одноручные мечи, двуручные, щитовой бой, копье, искусство сражения верхом и стрельба из лука. Некоторые пересекались между собой, вырванная память принадлежала действительно мастерам высокого класса, умевшим драться всем, чем угодно. Из этих 11 2 содержали в себе воспоминания каких-то полководцев, ничем не занимающихся, кроме усиленного обдумывания предстоящих битв, осад городов и замков. Очень необычно не махать клинком, поражая врагов, и сидеть на месте, уставившись в одну карту, напряженно размышляя о том, где лучше разместить когорты лучников, а где латников. Куда укрыть рыцарскую кавалерию для внезапного удара? Или, может, разместить их на виду? Неувлекательно, однако в какой-то мере довольно познавательно. Четыре последних кристалла относились к магическому направлению, и вот как раз с ними возникли проблемы. Дело в том, что все они имели память чрезвычайно опытных чародеев, занимающихся магией на очень высоком уровне. Никаких начальных основ. Сразу серьезные построения чар, правила создания энергетических потоков, умение преобразования мыслей в на материальном уровне и другие подобные штуки. Это все равно, что дать первоклашке учебник алгебры или высшей математики заставить его учиться. Понятно, что из такой затеи ничего толком не выйдет. Ребенок попросту не поймет написанного, потому что только недавно начал изучать простейшую арифметику. Вот и я также: Применять уже известные формулы, создавать что-то свое, точно понимая процессы, совершенно разные вещи. Требуется овладеть основами, прежде чем приступать к сложным вещам. Этап за этапом, постепенно. А для этого необходимо время. Так что мысль о собственном доме в этой ситуации казалась весьма своевременной. «Слушай, Бернард», — сказал я, — «а какой ближайший город на восточном побережье к нам? Самый большой после Золотой Гавани?» Лоб наемника наморщил с отрезкой смены темы беседы. Через пару секунд напряженного обдумывания прозвучал ответ. Давар порт вроде. Если ехать вдоль побережья, он будет следующим городом». «Очень далеко. Сколько дней пути?» Бернард задумчиво почесал заросший щетинный подбородок. Недели две, наверное, а может чуть больше. Смотря как ехать. Если как мы сейчас, тогда точно больше. А что? Зачем нам в порт Я как-то бывал, там он принадлежит Баладийскому королевству. Ничего особенного. Как у них там с кланами. Большое влияние стихиников. Да не слишком. Бывают, но не часто. Маги в основном в центре сидят, в срединных королевствах. На восточном побережье преобладают чернокнижники. Говорят... Наемник слегка понизил голос. «Они пытаются приручить магию бездны, ту самую, что используют танцеларцы. Я проигнорировал заговорческий тон собеседника, вместо этого подхватив кусок вяленого мяса. Задумчиво понюхал его, проверяя на свежесть. Вроде ничего, съедобно. Небольшой кусочек отправился в рот. Проживав и запив новой порцией или кувшина на земле, я посвятил спутников ближайшие планы. «Значит, город вполне подходит для меня. Планирую осмотреться там. Если понравится, то куплю себе дом, чтобы осесть на некоторое время. Надо разобраться кое с чем». «Дом?» — спросил Бернард, самым натуральным образом выпучив глаза от удивления. «А разве у вас нет собственного дома в Тендарийской низине? Вы же член Великого дома из древней знати павшей империи Ансалара. Как у такого человека не может быть собственного дома?» «Наемник явно не ожидал от меня услышать нечто подобное». Его изумление выглядело настолько натуральным, что поневоле заставил улыбнуться. «Как видишь, бывает и так. Не только такие бродяги, как ты, могут не иметь своего угла», — сказал я. «Но, в отличие от тебя, мне не нравится это. подумывая о разных вариантах». Бернард замолчал на короткое время, затем осторожно спросил. «Милорд, вас изгнали?» Упершись локтем в землю, я принял полулежащее положение на манер древних греков и римлян. Эти парни однозначно знали толк в удобстве во время принятия пищи. «Нет, меня не изгнали. Дело в другом. Есть те, кто не захочет, чтобы я находился поблизости от главы дома лорда Вардиса. Это достаточно сложно объяснить. Могу лишь сказать, что в ближайшее время мне лучше не возвращаться назад». «Семейные проблемы», — с неожиданной прозорливостью заявил Бернард. «У аристократов заморочек с этим всегда довольно серьезный. «Вроде того», — ответил я, не став ничего уточнять. На какое-то время наступила тишина. Мы продолжали обед с большим удовольствием, поглощая свежие припасы. Кстати, об этом. Судя по всему, в местных землях крестьяне жили довольно неплохо. Колбаса, хлеб, мясо, два кувшина с селем. Сильно сомневаюсь, что на земле в Средневековье у каких-нибудь бедолаг в деревнях имелась такая еда. В России уж точно. Или ты из погребов какого-нибудь зажиточного кулака. Неважно, в любом случае весьма недурно на вкус. Весьма. «Я знаю», — вдруг неожиданно сказал Бернард громким голосом. резкого крика я чуть не расплескал кувшин с Элем. Судя по выражению лица наемника, последние минуты он напряженно о чем-то размышлял и теперь до чего-то додумался. «Что ты знаешь?» — спросил я, впрочем, без особого интереса. Печенка чувствовал, что бывший солдат удачи сейчас выдаст какую-нибудь бредовую идею и жаром начнет убеждать в ее гениальности. «В бездну до порта его дома!» Такому видному чародею и воину нужно совсем другое жилище, нежели какая-то городская халупа. «Да», — с сомнением протянул я, приготовившись услышать что-то дикое и несуразное. «Конечно», — убежденно заявил вояка, всю жизнь проведший в странствиях. «Вам нужен настоящий основательный дом, куда можно легко пригласить хоть самого короля». Я ничего не сказал, мой рот изогнулся в скептичные усмешке. «Замок бури на берегу моря чудес». «Вот что вам нужно», — торжественно заявил Бернард, с гордостью глядя мне прямо в глаза, мол, во, я выдал, сам не ожидал, что настолько умный. Недоверие сменилось легким интересом. Замок, свой собственный замок, любопытная идея, как минимум звучало интригующе. «Что еще за замок Бури? Никогда о таком не слышал», — спросил я на этот раз вполне серьезно. Он тоже севернее Золотой Гавани, но не так далеко, когда Аварпорт находится на самом берегу. Слегка и но что еще ожидать от строения с имперских времен? При должном подходе его вполне можно привести в порядок. И что, там никто не живет? Он что, бесхозный? Кому он раньше принадлежал? И где сейчас наследники бывших хозяев? От меня посыпались вопросы один за другим. На первый взгляд, сумасбродная идея Бернарда нравилась мне все больше и больше. Поместье в пригороде Большого города тоже неплохо, но собственный замок — это более заманчиво, и намного. Учитывая наступившие неспокойные времена, хорошо укрепленное место для проживания, несомненно, могло пригодиться. Раньше замок принадлежал кому-то из ваших, древних родов. После падения империи его забросили, не став с ним ничего делать. Хочешь сказать, никто из дворя не захотел взять себе пустующий замок? Недоверчиво поинтересовался я. Как-то не слишком верится. Давай рассказывай, что с ним не так. Почему до сих пор на него не наложил лапу какой-нибудь ушлой благородный из ближайшего королевства, или любой вольный барон. На восточном побережье последний хватает с избытком. Наемник замялся, даже есть перестал, взгляд метнулся к кувшину, рассчитывая взять оправданную паузу перед ответом. Я не дал Бернарду передышки, повторно задав вопрос. Тут уж ему волей-неволей пришлось отвечать. Ходят слухи, что замок бури проклят. Во времена смуты в нем устроили резню, устребив всех находящихся внутри людей. С тех пор призраки бывших обитателей поселились там после смерти, убивая любого осмелившегося заявить на него права, как и на окрестные земли. На этот раз ухмылка на моем лице возникла куда более широкое. «Бред. Призраков не бывает», — сказал я с убежденностью человека, абсолютно уверенно в своих словах. Что, в общем так и было. Лорд Вардис в период моего обучения категорично заявлял о невозможности оставить душу человека в материальном мире к тому же отдельно от физической оболочки. Учитывая обстоятельства моего появления в Фэлроне, скорее всего, он прекрасно знал, о чем говорил, и причин не доверять ему у меня нет. «А вот проклятия вполне себе существуют», — продолжил я. Когда шли разборки между имперскими чародеями, применялось столько всяких губительных заклятий, что хватило бы еще на парочку магических войн. Неудивительно, что какие-то из них продолжают действовать до сих пор. Споря на что угодно, этот замок попал под один из ударов проклятых чар. Умершие люди высвободили достаточной энергии для поддержания плетения на долгое время. А идиоты, заходившие туда на протяжении 500 лет после нападения, только помогали ему продержаться. Небось, слухи о несметных богатствах до сих пор гуляют по таверным и припортовым кабакам. Бернард утвердительно кивнул, никак не прокомментировав мои замечания. «Что тут скажешь? Колдуну явно виднее». Я, в свою очередь, задумался. Идея завладеть собственным замком чрезвычайно привлекала своей притягательностью. А что, стану правителем, подчиню окрестности, буду жить-поживать до да добра наживать? Нейтрализовать проклятые чары, в принципе, несложно, применяя определенные заклинания. Лорды великих домов давно знали несколько способов. Даже пытались использовать их массового стремления очистить пустоши, образовавшиеся на месте бывших земель имперской метрополии. К сожалению, с этим ничего не вышло из-за слишком мощного фона магических возмущений и большой площади зараженных территорий. Однако с каменным строением и землями поблизости вполне можно справиться в одиночку. Да, это займет какое-то время, но конечный результат в виде целого замка, несомненно, стоил затраченных усилий. Впрочем, стоп! А если там засели какие-нибудь магические твари? Тут уже совсем другая история. Неуязвимый для магии голем до сих пор приводил в ужас своей несокрушимостью. Я тогда здорово струхнул, поняв, что магические удары как будто уходят в пустоту. Пришлось задействовать Тхасар и подойти почти вплотную к монстру для его уничтожения. Не хотелось бы повторять похожий финт еще раз. «Почему замок бури? Откуда столь броское название?» — спросил я, одновременно снова закидывая в рот кусок мяса вместе с хлебом и запивая все элем. Бернард торопливо проживал, сделал глоток из своего кувшина. Замок находится на скальной площадке прямо на берегу, чуть выступает над водой. После начала шторма, особенно ночью, издалека кажется, будто он находится в море прямиком в центре бушующей бури. Я застыл, представив картину. Впечатляюще, ничего не скажешь. Остается надеяться, что внутри не слишком сыро в непогоду. «Знаешь что, а поехали, глянем на этот замок», — сказал я. «Не понравится, всегда остается дорога на Доварпорт». Бернард одобрительно закивал. — Уверен, вы не пожалеете, милорд. — Будем надеяться. Твоя идея звучит хоть и слегка дико, но в ней определенно есть здравое зерно, — сказал я, затем едва слышно прошептал сам себе. — Обычный коттедж с оградкой? И о чем я только думал? Меня занесло в мир волшебства и стали, а я собрался превратиться в добропорядочного бюргера. Да ну, ерунда. Есть выбор куда получше. Тем более уверен, проблемы с кланами не исчезнут сами собой. В будущем обязательно возможны разборки. Незваных гостей лучше встречать под защитой крепостных стен в окружении преданных воинов, а не за хлипким заборчиком где-то на задворках пригорода. Решено. Едем к морю чудес. Огромный шатер при необходимости мог вместить сразу несколько десятков человек. Но сейчас, кроме двух мужчин и одного слуги, больше никого здесь не было. Бордовый полок откинулся в бок, создавая просвет на солнечный день снаружи, а заодно впуская внутрь у здоровяка внушительной комплекции. «Чем порадуешь, Большой Пит?» — спросил один из мужчин, поправляя камзол с дорогой ткани темных цветов. Второй облокотился на край стола в центре. «Братья Ирвин и Мартин Капиш, полноправные представители Совета дарцингской лиги с одинаковым выражением ожидания на глазах, уставились на вошедшего человека». В отличие от них, он не носил шикарное одеяние присущее всем богачам. Потертая стальная кераса с многочисленными отметинами несколько диссонировала на фоне роскошной обстановки внутри шатра, но, похоже, воины это не слишком волновало. Наемник спокойно взглянул на парочку денежных мешков, нисколько не смущаясь от требовательности в их взглядах, и лишь после небольшой паузы все же ответил. «Прибыло еще два отряда, теперь нас 2700 человек». Примерно пятая часть лучники. Кавалерии, как таковой, нет. Остальные – обычная пехота. Вооружение у всех различное. Мы справимся. На этот раз голос подал Мартин. Торговец еще больше склонился над столом, указывая кивком на разложенную карту. Судя по донесениям лазучек, наше предположение казалось верным. Альва осадили Золотую Гавань. И если судить по привлеченным силам, они точно намереваются взять город штурмом. Командир солдат, воюющих за звонкую монету, качнулся вперед, разглядывая довольно подробный рисунок, выполненный на пергаменте высочайшего качества. «Не буду вам врать, господа, вы и без меня прекрасно знаете ситуацию. До этого мы никогда не воевали настолько большими соединениями, к тому же полностью самостоятельно». Это абсолютная правда. Наемники гильдии Тира обычно выполняли менее амбициозные задачи, чем снятие осады с целого города вражеской армии. А если участвовали в чем-то подобном, то всегда в составе войск каких-нибудь королевств. Но вы уже командовали тысячи алых знамен в битве при Паурелло, когда король Аргус V разбил галапасских мятежников. У них армия насчитывала почти 20 тысяч клинков. Когда командовали полководцы его Величество, заметил Большой Пит, они определяли стратегию, остальные лишь исполняли приказы. «Ты что, отказываешься?» – с раздражением спросил Ирвин. Плохое настроение братьев можно понять. После того, как стало известно нападение белобрысых засранцев, именно они предложили задействовать людей гильдии, так как время тогда играло определяющую роль. Если падет Золотая гавань, то последствия для союза торговцев будут катастрофические. Для Наухи очень удачно выбрали момент для атаки. В срединных королевствах неспокойно. Ландрия, крупнейшее государство на континенте, грозилось выступить против Истара за какие-то прежние обиды. Сарну вдруг наводнили невесть, откуда взявшиеся разбойники. Магические кланы стихии зашевелились и перекрыли доступ к конклаву теней. На материке начался настоящий бардак. Королевства, раньше всегда оказывающие помощь Лиге, не захотели отправлять солдат за границу, предпочтя защиту собственных владений. Их трудно в этом винить. Творилось что-то непонятное, а значит опасное. Вековечные устои рушились, неся новые порядки. В этих условиях новость о выходе из леса армии для наухих воспринялась уже как само собой разумеющейся. Поначалу торговцы не беспокоились, считая, что альвы идут к кому-то другому, а когда шпионы донесли точный маршрут с предполагаемой конечной целью стремительного похода первородных, никто не знал, что именно следует предпринять. Тогда вперед выступили два брата, совсем недавно вошедшие в совет. Дерзкое предложение приняли почти без обсуждения, потому что лучшее, что другие могли предложить, это пойти на переговоры. Но большинство отлично понимало, что надменные длинноухи не станут разговаривать, вместо этого продолжив осуществлять нападение. И сейчас, если осада не будет снята, вместе с Лигой, скорее всего, уйдут в небытие и оба брата Капиш. Им не простят такого провала. Обязательно достанут даже после окончательного поражения. «Я не отказываюсь», — терпеливо сказал командир наемной армии, «просто объясняю всю сложность ситуации». «Любое оружие, любые припасы, без, да если надо, мы вам сюда целый бордель привезем с кучей девок, готовых на любые извращения только разбейте лесных ублюдков», — в сердцах произнес Мартин. Ирвин поддержал родственников кратчевым голосом, добавив, «А лично вы, большой Пит, никогда больше не будете испытывать денежных проблем». Получите столько золота, что хватит вам и вашим детям с внуками. Подумайте об этом. Не слишком впечатленный наемник как-то неопределенно дернулся, не высказывая особого восторга от прозвучавших обещаний. Как раз в этот момент полк шатра вновь откинулся назад, давая возможность пройти внутрь посыльному солдату. Что еще? Недовольно повернулся к рядовому наемнику Мартин. На дороге недалеко от лагеря задержали двух человек. Ну и они шпионили за лагерем, что ли? — Вроде бы нет, они просто ехали по дороге. Но вот их личности могут вас заинтересовать. Это ансаларцы. Один уж так точно. — Почему так подумали? — в разговор вмешался Большой Пит. — Фиолетовые глаза, командир. Такие только у ансаларцев встречаются. Ирвин скрестил руки на груди, задумчиво заметив. — Не просто у ансаларцев, а у их правителей, лордов-колдунов. Я слышал это из-за энергии магии бездны, которую они постоянно используют при создании заклинаний. На этом месте мужчина в дорогом камзоле замер, словно ему в голову пришла какая-то мысль. Развернувшись к солдату, он подозрительно спросил. «Говорите, вы схватили, разоружили колдуна из древней знати? Вот так легко? Сколько людей ему противостояло?» Посыльный как-то смущенно прокашлялся, неуверенно произнеся. «Мы никого не разоружали, ни парня, ни его спутника. Когда старшая группа разъезда хотел это сделать, то ансаларец заявил, что любой, посмевший протянуть руки к его мечам, обратится в прах. Очень проникновенно так сказал, ему поверили, что все так и будет. Вот никто и не стал трогать ни его самого, ни его вещи. От услышанного Ирвин коротко хохотнул, а Мартин нахмурился еще сильнее. Большой Пит предпочел сделать вид, что не видит в этом ничего особенного. «Вы что, издеваетесь? В лагерь въезжает потенциальный шпион Альвов, а вы его даже не разоружили?» – прошипел Мартин, обращаясь в основном к главному наемнику, а не к его подчиненному. «Да брось», – сказал Ирвин, махнув рукой. Колдунов все боятся. Я бы тоже постерегся лезть к одному из тендарийской низины. Каких только слухов про них не ходит. Кому захочется отправиться к богам раньше времени? Они солдаты, мы платим им за риск, все сильнее распалялся второй торговец. Думаешь, эти бестолчи смогут победить длинноухих? Они даже против двоих ничего не смогли сделать. А что будет, когда против этого сброда выйдут лесные кудесники, а? Побегут назад без оглядки, на ходу бросая оружие, чтобы бежать было удобнее? Командир наемников злобно набычился. «Эй, никто никуда не побежит. Мы вступим в бой и разобьем ушастых ублюдков. И ваш дрянной городок сможет и дальше торговать со Стравным Союзом и другими государствами архипелагами». Мартин уже открыл рот, намереваясь поставить взорвавшуюся вояку на место, но брат успел остановить его. «Хватит. Довольно руганий. У нас нет на это времени». Торговец сделал несколько шагов из стороны в сторону, о чем-то напряженно размышляя. Остальные присутствующие не стали продолжать перепалку, предпочтя молча уставиться снова на карту в центре стола. вообще в твоих словах есть определенная правда?» — наконец снова подал голос Ирвин спустя пару минут тишины. «Ты о чем?» — спросил Мартин уже намного спокойнее. «О лесных кудесниках. Вспомни, какое у нас сейчас магическое прикрытие. Несколько свободных чернокнижников с побережья, так?» «Ну да, ни один стихийник не захотел участвовать в войне». Приказ кланов или что-то такое? — Вот и я о том же. А что, если нам предложить этому ансаларцу присоединиться к походу? За хорошую плату, естественно. Наверняка колдун сможет помочь смертоносными чарами в битве. При этих словах Большой Пит одобрительно затряс головой. Бывалому вояке понравилась идея иметь на своей стороне страшного лорда из древней знати. — Он не согласится, — сказал Мартин. — Это же не какой-нибудь наемник. — Мы предложим ему столько денег, что он не сможет отказаться, — ответил Ирвин. Снова обратив взор на посыльного, он добавил. — Давай пригласи сюда его милость вместе с сопровождающим. Попробуем поговорить с ним. — Снять осаду? — недоверчиво переспросил я. — Вы хотите, чтобы я помог вам снять осаду с Золотой Гавани? — Именно так, — сказал один из двух мужиков в шикарных шмотках стоимостью в несколько золотых. Конечно, мы понимаем, что это не будет обычным наймом, как с другими наемниками. Вы же благородный человек, член Великого дома Ансалара. Назовем это содействием. Оплату, нашей вам благодарностью за помощь в магическом противостоянии с Альвами. Что скажете? Направляясь к шатру командиров случайно встреченной армии, я ожидал всего что угодно, за исключением просьбы помощи в битве против длинноухих из Восточного леса. Полная неожиданность и слегка неоднозначная. Окажись на моем месте любой из представителей великих домов, он бы рассмеялся в лицо этим торгашам, назвав обоих дебилами, а затем поехал дальше по своим делам. Но я уже не являлся обычным ансаларским аристократом, да и, есть уж говорить на чистоту, никогда им и не был. Поэтому вместо издевательского хохота я по деловому коротко спросил «Сколько?». Явно не ожидавшие столь быстрого согласия парочка торговцев замялась на несколько секунд. Эти двое при моем появлении испытали настоящий шок, увидев вместо грозного колдуна, внушающего всем страх и ужас, куда щао паренька лет 17-19. Мне пришлось воздействовать на внутренние энергетические каналы, на мгновение увеличив силу, тем самым заставив в глубине глаз замелькать яркие фиолетовые искорки, чтобы произвести впечатление. Это подействовало. Торговцы из Дарсонской лиги отшатнулись назад и больше не показывали какого-либо пренебрежительного отношения. Третий участник совещания, крепкий мужик в металлической керасе с повадками у воина, напротив, с самого начала разговора не показывал удивления от слишком молодого возраста приехавшего чародея. «Мой поступок кому-то мог показаться странным. Все-таки нетипично, когда аристократ воюет за деньги, да еще за каких-то торгашей. Но почему бы и нет? Если затея с новым домом выгорит, то на восстановление замка понадобятся внушительные средства. Деньги от лиги будут весьма полезными в этом деле». За мной больше не стоял могущественный великий дом, рассчитывать на кого-то кроме себя не приходилось. Поэтому буду действовать так, как будет выгодно мне. К тому же что-то подсказывало, вооруженная толпа доходя, кого я видел в лагере, вряд ли смогут сильно навредить длинноухим. Постоим чуть в сторонке, поколдуем немного, обязательно не забывая о защитных щитах, а потом с чистой совестью можно отступить, глядя на бегство наемников». «Так что?» Сколько вы готовы предложить мне за помощь в осады путем применения магии? Мужик, представившийся сервином, чуть поколебавшись, ответил: "300 золотых монет". Ха, я усмехнулся. Шутите, воль, это же смешно. Второй брат, Мартин, хмуро спросил: "А сколько вы хотите?" Делая вид, что раздумываю, я выдержал небольшую паузу. "2000 золотых. Денежный вексель на предъявителя от вашего банка. У вас же в Лиге есть банк, не так ли?" Лица торговцев синхронно вытянулись от озвученной суммы. Наемник рядом, наоборот, широко заухмылялся. Ему понравилось видеть замешательство на протививших физиономиях парочки дельцов. «Не хотите, не надо», — я пожал плечами, как бы говоря. «Подумаешь, не слишком ты хотелось, просто вежливо предложил, раз уже зашел разговор». «Это слишком много», — возмущенно заявил Мартин. «За всю армию мы заплатили больше семи а вы хотите почти треть только за себя одного». Каждый чернокнижник получит по 300 золотых, и никто из них не возражал. «Я вам не какой-нибудь вшивый самоучка с побережья», — холодно заметил я. «Вам нужна помощь в магическом противостоянии в битве. Это не дешево». Судя по уверенному поведению, взвешенному подходу главный в паре Ирвин, он рассудительно поинтересовался. «А что мы получим за такую прорву денег? Что вы сможете сделать такого, что не под силу крупному отряду вооруженных солдат численностью в одну тысячу клинков?» Именно столько мы сможем нанять еще людей за то же количество монет. Для начала я могу сделать так, что альвы сами выйдут вам навстречу, дав возможность подготовить и выбрать позиции заранее. Это даст преимущество, способное кардинальным образом повлиять на исход сражения. И заметьте, я сделаю это без всякой магии. На этот раз выражение недоверия появилось у всей троицы, включая главного наемника. Бернард, стоящий у входа, не высказал столь явно удивления, но и от него пошла волна недоумения. Он понятия не имел, как я смогу провернуть такой фокус. «Это избавит вас от многих проблем. В вашем положении подобный шаг жизненно необходим. Не обижайтесь, ваши бравые солдаты совсем не похожи на великих воинов. Более чем уверен, если станет слишком жарко, почти все они постараются удрать с поля боя. Но если грамотно все спланировать, победа вам обеспечена». Альвы попадут в ловушку, в том числе и с применением особых плетений. И обязательно проиграют. Как вам это нравится? Или вы предпочитаете пойти вперед нестроенной толпой на укрепленной позиции армии для наухих? Радужная картина разгрома вражеских войск и триумфальное снятие осады промелькнула перед мысленным взором представителей лиги. Это видно невооруженным глазом. Два умника уже на его грезили, как одержат великую победу. Большой Пит, судя по его лицу, был не столь оптимистичен, хотя не стал ничего говорить против, не узнав всех подробностей. «Как вы это сделаете? Как заставить ушастых выйти вперед?» – с жадным интересом спросил Мартин. «Так мы договорились. 2000 золотых в благодарность за помощь в снятии осады» – вместо ответа уточнил я. Братья коротко переглянулись. Ирвин едва заметно кивнул. «Моя догадка о его верховенстве в ростом тандеме оказалась верной. Договорились. Вексель на предъявителя 2000 золотых. Говорите. По моим губам пробежала тонкая улыбка. Все вышло куда проще, чем я ожидал в начале разговора. В окрестности города есть какой-нибудь лес или роща? Спросил я кивая на карту в центре стола. Да, вот здесь, ответил Мартин. Его палец ткнулся в район западной городских стен Золотой Гавани. Не слишком близко и не так далеко. Вполне подойдет. «Отлично», — продолжил я, — «мы подожжем его, а после для наухи сами придут туда, куда нужно». Наступило озадаченное молчание. Они ожидали более хитроумного плана. «И это все? С чего бы им бежать на пожар?» — удивленно спросил младший торговец. «Вы какому богу поклоняетесь? Уру, богу торговли из пантеона Девятерых?» — опять вместо ответа спросил я. «Ну да, как и все купцы, а что?» «А то, если вы увидите, как на ваших глазах кто-то будет сжигать его храм и рушить статуи, и при этом будете иметь возможность как-то остановить надругательство, разве вы ничего не предпримете?» Торговцы пожали плечами, дружно заявив. «Скорее всего». «Вот и альвы тоже захотят остановить варварский в их понимании поступок». После уничтожения западного леса для наухи весьма бережно относятся к любым лесным массивам. Это не значит, что они станут охотиться за всеми, кто вредит деревьям на континенте. Но если представится возможность, обязательно постараются наказать виновников. «Может сработать», — сказал Большой Пит, неторопливо склонившись над картой. «Я тоже однажды слышал о великой любви у ушастых ко всяким растениям. Они постараются нас остановить». Я кивнул, подтверждая слова наемника. «На самом деле план, конечно, так себе. Вполне вероятно, что ничего не получится. Но если уж говорить честно, то мне на это плевать». Отсутствие поддержки со стороны Великого дома делало мой характер несколько циничным и расчетливым. Главное, идея с замком полностью завладела мною, и я собирался осуществить ее во что бы то ни стало.